Я взял бронзу в руки. Она была хороша. Я закрыл глаза и начал долго, медленно ощупывать вазу. Я частенько проделывал то же самое в Брюсселе. В приютившем меня музее была очень приличная коллекция бронзы эпохи Джоу. Там и ваза похожая была. И про нее тоже думали сначала, что это копия эпохи Тан или Мин. Что и неудивительно. Китайцы еще в эпоху Хань, как раз на рубеже нашей эры, начали подделывать старинную бронзу эпохи Инь и Джоу, закапывая новые изделия в землю, дабы скорее придать им потинный оттенок подлинной старины. Всем этим тонкостям меня еще Зоммер обучил. Сильвер все еще наблюдал за мной. «А вы уверены, что это в самом деле копия эпохи Мин?» — спросил я. «Я мог бы сказать и нет», — ответил он. «Но мы работаем честно. Я вижу, вы разбираетесь». Он поставил ногу на низенький голландский стул. Только тут я заметил, что клетчатые штаны сочетаются в его туалете с лакированными туфлями и лиловыми носками. «Я купил эту вещь как копию восемнадцатого века», — продолжал он. «Это, конечно, не так, но она не старше шестнадцатого. Нашей эры, разумеется». Я поставил бронзу обратно на псевдо-венецианский постамент. Она стоила очень дешево, и я бы приобрел ее с радостью. Но я не знал, кому ее перепродать. А инвестировать свои скудные средства я мог только в краткосрочные сделки. Кроме того, я должен быть твердо уверен, что не ошибся. «А нельзя ли мне забрать ее на день?» — спросил я. «Вы можете забрать ее хоть на всю жизнь за пятьдесят долларов?» «Нет, на пробу, на сутки». «Послушайте, дорогой мой», — сказал Александр Сильвер, — «я ведь вас совсем не знаю». В последний раз я вот так же отдал одной внушающей безусловное доверие даме две изумительные фарфоровые статуэтки. Майсинский фарфор, восемнадцатый век. Тоже на пробу. И что? Дама так и не вернулась. Вернулась. С расколотыми статуэтками. В переполненном обнибусе какой-то работяга ящиком с инструментами выбил их у нее из рук. Она рыдала так, будто потеряла ребенка. А что мы могли поделать? Денег у нее нет. Просто хотела пустить пыль в глаза подружкам по бриджу. Пришлось списать в убытки. Ну, бронза так легко не бьется, особенно если это копия. Сильвер стрельнул в меня взглядом. Я вам даже скажу, где я ее купил. Ее выбраковали в одном провинциальном музее, как копию. Где вы видели подобную честность? Я молчал. Сильвер мотнул головой. «Хорошо», — сказал он, — «вы настойчивы, и мне это нравится. Я вам предлагаю другое решение. Вы платите пятьдесят долларов, забираете бронзу и можете вернуть мне ее через неделю. Я возвращаю вам деньги». Либо вы оставляете бронзу себе. Ну, что скажете? Я лихорадочно соображал. Полной уверенности у меня не было. С китайской бронзой это почти всегда так. Да и откуда мне было знать, сдержит Сильвер свое слово или обманет? Но где-то же надо рискнуть. А тут возможность сама плыла в руки. Ведь здесь, в Америке, я даже... Посудомойщиком устроиться не могу. И на такую работу нужно иметь разрешение, а у меня его нет. Даже пытаться бесполезно. Если полиция не сцапает, так профсоюзы донесут. Идиот, решился я, и полез за своим тощим бумажником. Брюссельский музей, где мне пришлось прятаться, располагал очень богатым собранием китайской бронзы. Вечерами, когда музей закрывался, директор на всю ночь выпускал меня из кладовки. Странное это было приобщение к искусству. Уединенное, призрачное и пугающее. Сперва я вообще только прятался за портьерами, глазея на ночную улицу. Точно так же я потом в Элис-Алленде разглядывал ночной Нью-Йорк. Но заприметив однажды среди солдатней штатской публики черные эсэсовские мундиры, я это занятие бросил. Стараясь впредь как можно меньше думать о своем положении, я принялся в тусклых ночных отцветах изучать картины и художественные собрания музея. Практика, приобретенная в Париже у Людвига Зоммера, сослужила мне добрую службу. Кроме того, в Германии я как-никак два семестра изучал историю искусств, прежде чем решил посвятить себя журналистике. Конечно, после изгнания на журналистике пришлось поставить крест не одним иностранным языком, Я не владел настолько, чтобы на нем писать. Я знал, если буду продолжать глазеть на улицу, мне крышка. Надо было двигаться, как-то себя развлекать. И первым, что меня всерьез захватило, оказалась коллекция китайской бронзы. В эти месяцы я научился понимать, надо уметь долго смотреть на вещи, прежде чем они с тобой заговорят. Конечно, я научился этому от отчаяния, силясь во что бы то ни стало победить страх, и долгое время это упорное оглазение было всего лишь бегством от самого себя, покуда в одной из ночей, при ясном свете умытого весенней грозой лунного полумесяца, вдруг не обнаружил, что впервые начисто позабыл о своем страхе, и на несколько мгновений как бы слился с этой бронзой. Меня ничто больше от нее не отделяло, и на короткое время, пока длилось это чудо, рядом со мной ничего не было, только эта неспокойная ночь, безмолвная бронза, лунный свет, который так ее оживлял, и что-то еще в ней, должно быть, ее душа, которая была тут подле меня, тихо жила, дышала и слушала, тоже на миг позабыв о своём я